Секунд. По дороге к баракам Сандра подводила итоги. Плюс: умник, крот кузнец, баба Кэти и почти все женщины из бараков. Минус: череп, матка. Оскаре думать не хотелось. Полные ведра оттягивали руки. В одном ведре парное молоко, в другом простокваша. Когда миновала мужской дом Услышала вопли и ругань. Поставила ведра на тропу и побежала на голоса. За бараками дрались женщины. Все против всех и каждая за себя. Дрались яростно, самозабвенно, не жалея ни себя, ни противника. «Прекратить!» — заорала Сандра, но ее никто не услышал. Тогда она сунула два пальца в рот и свистнула. Вместо свиста раздалось шипение. Сандра похлопала глазами, попробовала еще раз. Опять шипение. Ругнувшись, девушка вдохнула поглубже, сжала кулачки и завизжала. Пронзительно и долго-долго. Бабы оглядывались на нее и испуганно замирали. Драка прекратилась. Некоторые попытались скрыться. «Тихо», — скомандовала Сандра. «Стоять! То начал?» Начала матка и лужа. Сандра поставила обеих рядышком, лицом к стене, и хорошенько прошлась по спинам новой плеткой матки, стараясь делить удары поровну. Вспомнила о ведрах, послала за ними двух женщин. Остальным приказала разводить костер. Лужа таскалась сзади, побитой собакой, и скулила. Матка тоже держалась неподалеку. «Делите молоко на всех», — приказала Сандра и села у костра. Получилось по полстакана на человека. «Госпожа, почему ты меня наказала?» — ныла лужа. «Я же твоя». «Она тоже моя», — Сандра зло кивнула на матку. Та втянула голову в плечи. «Ты меня от смерти спасла, а она тебя убить хотела», — гнула свое лужа. «Ты тоже меня убить хотела? Забыла, что ли?» «А ее я вчера спасла». Лужа затихла. Сандра огляделась и увидела неожиданное. Женщины после драки выглядели возбужденными, веселыми и даже дружелюбными. Хвастались синяками, царапинами, разбитыми губами и носами. Изучали друг у друга переедевшие прически. Чуть позднее к костру подошли незанятые девушки из мужского дома. Их встретили радостными воплями, неприличными шутками, но вскоре затихли, так как Сандра начала петь. Когда совсем стемнело, к костру приблизились три угрюмые фигуры, остановились за пределами освещенного круга. «Кто это?» — спросила Сандра. «Они ворот крутят», — объяснила лужа. Сандра заглянула в ведра. Там было пусто. Тогда она погнала лужу домой, велев принести две крынки молока из коридора. Сандра уже изучила иерархическую систему рабства в форте. Наибольшими правами и льготами обладали рабыни-хозяина. За ними шли девушки из мужского дома. Красивые, гордые и заносчивые. Власти у них было, может, и больше, чем у рабынь-хозяина. Но побоев доставалось тоже больше. Потеряв привлекательность Они попадали в бараки. В бараках была своя иерархия, где самым страшным считалось попасть на ворот. Это была тяжелая, однообразная работа – крутить с утра до ночи огромный ворот насоса, качать на поля воду. На ворот попадали те, кто выжил после страшных наказаний – выжигания глаз и отрубания рук. Для того, чтобы крутить ворот, нужны были только сильные ноги. Глаза и руки были не нужны. Тех, кто работал на вороте, сторонились и боялись. С ними старались не разговаривать. Их старались не замечать. Когда лужа вернулась, Сандра взяла у нее к рынку, Подошла к темным фигурам. Эти бабы, это ваша доля. Ты знаешь, кто мы? Недоверчиво спросила одна из женщин. Вы на вороте работаете. Пейте молоко, оно хорошее. Я сегодня утром надоила. Сандра сунула рынку в руки одной из женщин, та осторожно взяла ее лопатками ладоней, с которых были обрублены все пальцы, поднесла к рту, отхлебнула. Молоко, настоящее. Сколько лет не пила.